Глава 18 Мелодия Гуцини разлетелась в разные стороны, ломая и разрушая пространство вокруг застывшего посреди белой ледяной пустыни Айдена. То тут, то там высоко поднимались под углом острые ледяные пики. Сильные порывы морозного ветра заставляли поло его одеяния трепыхаться. В правой руке Айден держал самый обычный клинок, к сожалению, к снежному облаку сюда не было ходу а призывать к себе ее копию он хоть и научился, но, как выяснилось, не до конца. Впрочем, это его сейчас мало заботило. Далеко впереди, из белой снежной пелены, появились сразу две одинаковые демонические фигуры. Воплощение Тенгу. Оба с парными клинками и двигаются почти синхронно. И пока это был потолок Кайдена. Даже будучи простым воспоминанием, у двух тенгу хватало силы возможностей, чтобы заставить его использовать практически все движения гармонии меча, кроме финальных. В том числе и при поддержке мелодии ледяного мира и силы законов льда. Дожидаться, когда два демона подойдут близко, Айден не стал. Он отлично знал, насколько опасны эти двое в бою на близких дистанциях. Даже при поддержке мелодии и реакции практика красного ранга, ему каждый раз приходилось буквально вертеться волчком, отражая бесконечные техники и удары, и пытаться всеми силами разорвать дистанцию мгновенным шагом. Последнее было почти невозможным. Как и в жизни, Тенгу имели какую-то мистическую скорость и легко поспевали за Айденом, даже когда он начинал выкладываться на полную. Ему быстро стало очевидно, что медленные техники и атаки крайне слабы против Тенгу, а из всего арсенала Айдена лучше всего показывало себя, как ни странно, первое движение гармонии. Пускай само движение считалось лишь начальным, с которого начиналось обучение всей техники, сам по себе удар, особенно при полном освоении, был очень быстрым, практически мгновенным. И что немаловажно, его можно было наносить буквально под любым углом. Снизу вверх, слева направо, даже крест-накрест, если хватало понимания способности. И скорость атаки при этом была практически мгновенной. Миг. И вот уже мир на несколько десятков метров оказывается разрезан на две аккуратные половинки, а серая духовная энергия при этом еще несколько секунд горит искусственным пламенем, создавая ощущение того самого розчерка, поднимающегося на несколько метров ввысь или разрезающего сам горизонт. Наставник павильона меча утверждал, что настоящие мастера драконов были способны лишь только одним этим ударом уничтожать города, разрезать горы. Тогда Айден воспринимал это как поэтическое преувеличение. В среде практиков боевых искусств очень любили пафосные речи и описания практически во всем. И только последний год у него начало появляться осознание, что это, вероятно, было ни разу не преувеличение. А еще то, что этот серебряный навык, ставший золотом благодаря вписыванию в грань, далеко не так прост и, скорее всего, где-то есть его продолжение и усиление. Кто знает, возможно, он сумеет найти ответ в городе муравейники, если выживет после столкновения с тварью небесного ранга. В последний момент один из Тенгу умудрился уклониться от рощерка, уходя чуть в сторону и получая лишь небольшую царапину на плече, а его товарищ попытался заблокировать движение гармонии сразу двумя клинками и тут же пожалел об этом. Один из его клинков не выдержал такого издевательства и просто лопнул прямо в руках демона, разлетевшись на осколки. И все эти осколки ударили в хозяина, вонзаясь в его тело и отбрасывая на несколько метров в сторону. Белоснежный снег, тут же оказался забрызган демонической кровью, а над ледяной пустыней разлетелся вой, наполненный гневом и болью. Это все. Остался еще один», — с каким-то мрачным удовлетворением подумал Айден. «С такими ранами второй тенгу становится уязвим и сильно теряет свои скорости». Небольшое его мысленное усилие, и ледяная пустыня взорвалась в яростном белом вихре. Ледяная буря рухнула на замешкавшегося раненого демона. Одновременно с ней сразу несколько острых ледяных копий с невероятной скоростью рванули к нему, чтобы врезаться в защитную сущность Тенгу. Не помогла даже знаменитая демоническая устойчивость. Враг умудрился отразить, пускай большую, но всего лишь часть, огромных льдин. Кровь брызнула во все стороны, а поднявшийся снежный ураган заглушил и унес прочь предсмертные хрипы Тенгу. Жаль, но на все это Айдену пришлось потратить несколько секунд концентрации всего ничего, если говорить про обычную жизнь, но в бою целая вечность. В последний момент он успел парировать удар одного из клинков второго тенгу, успевшего за отведенное время добраться практически вплотную к нему, и, несмотря на все его хорошее понимание гармонии меча и несомненный талант, Айдену пришлось очень непросто. Движение меча в таком напряженном сверхблизком столкновении использовать крайне трудно, за исключением первого разреза. Сшибка. Стремительное мелькание парных клинков, похожее на танец с феером. Перед глазами айда мелькают серебристые линии, мешая сосредоточиться и разглядеть происходящее. Сейчас он больше погружен в себя, пытаясь предугадать направление следующего удара, уловив убийственное намерение от противника. Риск. Но не тогда, когда у тебя огромное восприятие, а реакция не поспевает за скоростью противника. Еще и два клинка против его одного. Если твой враг мастер, это почти всегда означает проблемы. В какой-то момент Тенгу обрушил удар сверху крестом, стремясь одним ударом снести ему голову. Айден шагнул вперед, подняв меч вертикально перед лицом. Лезвия парных мечей демона скользнули по его клинку с визгом, расходясь в стороны. Айден тут же рванул на врага, плечом врезаясь в его корпус. Демон-мечник дернулся назад, уже не успевая за следующим движением парня. Удар из нижнего положения снизу вверх. В последний момент Тенгу успел поймать меч в угол, скрестив свои клинки внизу. Айден даже и не собирался давить. Развернул запястье, легко высвободив свой меч скольжением, и тут же свободной рукой ударил в демона простым ударом звука. Гуцин лишь на мгновение появился рядом с ним, но этого хватило, чтобы правое плечо Тенгу оказалось буквально разорвано. На таком расстоянии демону не помогла его защитная сущность и хваленная скорость. Враг что-то рыкнул, и всего на секунду потерял равновесие, начав заваливаться назад. Этого хватило. Айден рванул навстречу Тенгу. Его меч метнулся вперед. Прямой укол в солнечное сплетение. Лезвие легко пробило уже идущую разнос защитную сущность Тенгу, входя по рукоять. Демон замер. Из-за маски Айден не видел его лица, но судя по тому, как затряслось его тело, он стремительно терял силы, но все равно оставался опасным. Парень одним движением выдернул клинок и тут же активировал первое движение, без жалости разрезая воплощение демона на две половинки. Айден отступил на шаг, опуская меч, тяжело дыша. Демоническая кровь стекла с лезвия и капала на пронзительно белый снег. «Это оказалось куда проще, чем в прошлые разы», — сказал он вслух, но вместе со словами из его груди доносились хрипы. «Теперь уже можно переходить и на черные ранги». Несмотря на то, что бой был очень быстрым, выложился в нем Айден полностью. Сон Явь дарил практически полную иллюзию настоящего мира. Один лишь мысленный приказ и окружающий его мир изменился, вернувшись к виду территории обучения секты Луны и Солнца. Парень прислушался к себе. Пожалуй, ему пора заканчивать с этой частью тренировок. В реальности уже раннее утро, а это значит, что разлеживаться нельзя. Небольшой импульс духовной энергии и реальность перед его взором лопнуло словно это хрупкое стекло, выкидывая Айдена из сна Яви. Открыв глаза, он несколько секунд смотрел в темноту, приходя в себя после нахождения в лизорном мире. Рядом тихо заворочилась Фэл. Как обычно, ее сон был чутким, и он, как обычно, чуть не разбудил девушку, лишь немного пошевелившись. Вырезать на грани духовного кристалла технику сон вечного сада оказалось не самой простой задачей. За один заход это сделать не получилось. понимание техники Айденом оказалось недостаточно. Но уже хорошо, что сам рисунок получился практически завершенным, так что оставалось поднять понимание и закончить его. На словах вроде как не так сложно, но он уже почти неделю все свое свободное время тратит на то, чтобы сделать это. Впрочем, были и хорошие новости. Даже за эти несколько дней и с незаконченным рисунком ускорение времени внутри сна значительно увеличилось, Айдену удалось увеличить его более чем в два раза. Теперь он мог месяцами пропадать в сне Яви, тренируясь там и занимаясь познанием и практикой массивов, в том числе и пространственных. К тому же он мог там без спешки обдумать все следующие шаги в предстоящем столкновении с настоящим Фениксом. Он в который раз попробовал аккуратно выбраться из постели, не разбудив при этом Фэл, но, как обычно, стоило только шевельнуться, как девушка тут же открыла глаза, немного сонно улыбнувшись ему. «Не хотел будить», — с улыбкой пояснил ей Айден, начав собираться. «Отдыхай, у меня есть кое-какие дела». «Хорошо, только не переусердствуй», — тихо ответил ему принцесса, закрывая глаза. Утренняя прохлада встретила Айдена за пределами небольшого домика поместья, где он с Фэлл последние дни ночевал. Выдохнув облачко пара, парень хмыкнул. «Осень брала свое». И скоро в Тан станет совсем холодно. Раньше это было бы большой проблемой. Сейчас просто небольшое неудобство. С прибытием сильных практиков и после того, как часть боевых кораблей была приведена в порядок, у местных получилось практически полностью зачистить город от воплощений. Это дало возможность выдохнуть всем поисковым группам. Теперь поиск припасов, особенно под прикрытием охранных конструктов, был уже куда безопаснее да и скорость поиска увеличилась, что тоже хорошо. Единственное, что настораживало самого Айдена, это то, что количество воплощений Феникса продолжало уменьшаться. Словно бы главный монстр перестал создавать свои копии и начал экономить силы, ну или был занят чем-то очень важным. Все три стражи в это же время пропадали на территории секты Луны и Солнца, подготавливая массивы и печати для огромной ловушки. Айден несколько раз пытался разобраться в том, что они там пытались создать, но даже близко не сумел подступиться к пониманию. Нет, отдельные массивы ему были знакомы, часть он видел еще на территории обучения храма дракона, другая часть являлась чем-то вроде классических атакующих массивов, но с непонятными элементами. Было и то, что он, сколько бы ни пытался, понять не сумел. Но и было очевидно, что сложность и опасность получающегося плетения выходили за все рамки разумного. Если не сказать больше... Именно поэтому Айден часто наведывался к стражам, чтобы понаблюдать за их работой, и позже, уже находясь во сне Яве, попытаться разобрать все, что удалось узнать, и подглядеть на практике. Жаль, что он не мог позволить себе находиться рядом с ними все время. Даже с помощью Яни и присоединившейся к нему принцессы, управлять значительно увеличившимся населением поместья оказалось непросто. Слишком много вопросов приходилось решать, в том числе и самые глупые, что Айдена безмерно раздражало. Доля лидера, которую он взвалил на свои плечи добровольно, можно сказать. «Зачем?» Ну, тут Айден и сам не знал ответа на этот вопрос. Первое время иначе было никак, он являлся сильнейшим практиком, и люди вокруг зависели от него. Сейчас же такое ощущение, он просто плыл по течению, решая один важный вопрос за другим, и эта постоянная работа буквально не желала отпускать его». С другой стороны, происходящее позволило ему, во-первых, взглянуть на роль лидера изнутри и под совершенно новым углом, и, во-вторых, дало возможность найти сразу несколько очень перспективных и надежных, судя по первым впечатлениям, людей. Они могут стать отличными товарищами в будущем, особенно если он все-таки решится на поиск культа Темной реки и оставшихся членов стаи. Последнее, правда, было сильно под вопросом. Так ли ему это нужно? Непроизвольно Айден бросил взгляд себе за спину, где обычно крутился замаскированный в горного дракончика страж. Сейчас там никого не было, что, если честно, вызывало у него чувство какой-то пустоты. После возвращения старого товарища он как-то уж очень быстро привык к его постоянному присутствию рядом. К сожалению, его пришлось отправить с одним важным заданием около недели назад. Страж тогда сильно удивился, но приказ, или даже скорее просьбу, согласился выполнить с большой готовностью. Во время пребывания в одном из своих искусственных снов Айдену пришла в голову одна занятная идея, отчасти авантюрная, но если у них все получится, это может стать серьезным козырем. Правда, использовать его нужно будет только в самом крайнем случае. «Нужно добраться до долины, в которой находится упавший осколок с уцелевшим складом храма дракона», — сказал он тогда стражу специально для разговора, отправившись с ним в аванпост. Как известно, сильные практики с высоким восприятием и внутреннюю речь могут уловить. Пришлось оставить там на время камень-артефакт, ну, тот самый, из-за которого у нас было столько проблем во плоти. Его нужно срочно вернуть. Ты сможешь найти маршрут по установленному диску телепортации. Он активирован, но из пелены Феникса перестал работать. Дракончик тогда не высказал никакого удивления или возражений. Более того, решил отправиться немедленно, пришлось его остановить в последний момент когда страж уже собирался упорхнуть прочь даже не спросив как ему найти эту самую долину с осколком звезды и только после того как айден удостоверился что страж все верно понял и сумел разобрать маршрут до долины он дал добро на выполнение задачи отлично мне нужен только этот камень остальное неважно просто забери его и обратно добавил он перед тем как страж отправился в путь только не расслабляйся в тех горах хватает опасностей и без всяких фениксов». По уверенным заявлениям самого дракончика, путь хоть и был неблизким, но для стража золотого ранга не был чем-то сложным или долгим. Он рассчитывал вернуться в Нидора тан где-то через неделю. Но вроде бы неделя уже прошла, а дракончика все не было. Это уже начало тревожить Айдена. В груди появилось неприятное ощущение приближения чего-то плохого. Плохие предчувствия начали все больше шевелиться в его мыслях. Оставалось надеяться на силу и благоразумие стража. Сейчас сам Айден уже не был так уверен в собственном решении отправить его одного. Возможно, это было ошибкой? Проверяя посты охраны на территории поместья и чуть изменяя плетение массивов после получения озарения в сне яви Айден продолжал размышлять на эту тему. И от всех этих неприятных раздумий, его отвлекло появление мальчишки-посыльного, которому, похоже, посчастливилось найти его первым. «Великий мастер!» айдан непроизвольно поморщился от такого обращения. Но «Ну вот какой он великий!» «Что случилось? М -м Гани? Он смутно помнил имя этого паренька, но пересекались они часто. «Вас это... К порталу просит, великий мастер! Пришли какие-то гости из главного района!» «Важные!» «Спасибо, Ганни!» Кивнул он пареньку, положив уже привычно вытянутую ладошку небольшую конфету, которую достал из карманного пространства кольца, и неспешно развернулся в сторону главной части поместья. Можно, конечно, было полететь, он же красный ранг, как-никак. Но зачем унижаться? Наставница звука говорила, что следует всегда тонко чувствовать ранг своего гостя или собеседника и действовать соответственно. В изолированном Нидоро тан айдан был одним из полюсов сил, под его началом сейчас находилось четыре золотых ранга, не считая мастеров уровнем поменьше. Бежать, сломя голову, или даже лететь, встречать нежданных гостей, а то, что они о своем визите никак не предупреждали, он знал точно, это ставить себя на ступень ниже, даже с учетом законов гостеприимства. Если честно, в последнее время это все несколько раздражало его. Айден не считал себя каким-то великим мастером и уж тем более не был никогда благородным. А все эти знатные ужимки, светские разговоры и попытки уколоть собеседника словом, а не кулаком, выглядели по-идиотски. Но, с другой стороны, они же и позволяли избежать множества столь же глупых и никому не нужных конфликтов. И судя по тому, что Айдену говорила наставница звука, похоже, все миры такие. Вот и приходилось ему играть в господина, раз уж умудрился стать во главе, пускай и небольшой, но уже наметившейся фракции мастеров боевых искусств. Так что Айден подошел к портальной площадке неспешным шагом спустя 10 минут. И судя по тому, с каким раздражением на него при этом посмотрели гости, сделал он все правильно. Глава отделения Луны и Солнца, а также сам советник, пожаловали в гости. Была еще, как ощутил Айден, палач Императора, но та уже упорхнула к Фэл и сейчас о чем-то с ней с увлечением разговаривала. Очевидно, что палач пришла сюда, чтобы навестить принцессу, а вот эти двое нагрянули по душу Айдена. «Мастера! Рад вас видеть!» Не моргнув глазом, соврал он гостям. «Чем обязан этому визиту?» Оба мужчины переглянулись, явно ведя между собой какой-то безмолвный диалог внутренней речью, после чего слово взял советник. «Айден, видишь ли, после долгих обсуждений с советом города мы решили попросить тебя и твоих людей покинуть территорию поместья. Для тебя и твоих людей...» Выделили отличные апартаменты и земли в Центральном районе. «Вы опять?» Он даже не стал скрывать раздражение в своих словах. «В прошлый раз я уже сказал, что не стану этого делать». «Ты идешь против Империи?» нахмурился старик. «Я иду против твоих решений, советник. Я не оставлю вам портальную установку. Точка!» Советник мрачно посмотрел на Айдена но тот даже и не думал отводить взгляд. Сейчас старик на его территории, и если потребуется, он сможет вышвырнуть отсюда даже практика золотого ранга, разрушив при этом все созданные и напитанные природной энергией массивы, конечно, да и пострадав при этом, но все равно. Ты же понимаешь, что после решения проблемы с Фениксом этот вопрос все равно встанет перед нами. Старик все-таки не стал обострять, хорошо помня про других золотых рангов рядом. «Просто отключу портальную установку с той стороны», — пожал плечами на это Айден. «Ищите потом ее по всем внешним землям». Перед тем, как выпускать в подземелье с лагерем культистов людей, он вместе с Фэлл запечатал выходы сильными массивами и печатями, на всякий случай, так что никто точно не знает, где находятся руины с портальным кругом. Пусть поломают голову. «Этим ты настроишь против себя империю», — вздохнул старик. «Советник», — устало вздохнул Айден, — «хватит уже. Мы оба прекрасно понимаем, что император не станет ссориться со мной за этой портальной площадки». «Пока не знает, что помимо Нидоратан она ведет в еще несколько мест, в том числе и во внутренние земли Империи, но об этом лучше не знать никому», — добавил он уже мысленно. «Хорошо, будь по-твоему», — поджав губы, ответил он Айдену но тут же замер, словно бы прислушиваясь к чему-то, а затем вдруг с некоторым удивлением посмотрел на него. «Кажется, это корабль его императорского величества. Я чувствую его рядом с городом».